Издательство «Эксмо». Андрей Волковский. «Убийство на скалистом утёсе». Читает Владислав Андрейченко. Пролог. «Дорогой Арли, как твои дела? Как Скай? Уверен, он блестяще выступит на конференции. Удалось ли пополнить фонд библиотеки трудами НАТО «Морехода» и «Счастливой Роны»? Если да, пришли, пожалуйста, копию заметок о волшебстве и зеркала. Буду признателен. Я знаю, ты очень занят и не хотел отвлекать тебя от дел, дорогой Арли, но все же решил пригласить тебя в приют. Мне кажется, я заметил кое-что интересное. Слово подобрано не точно, но мне не хотелось бы обсуждать детали в письме. Приезжай, и я все тебе расскажу. Ничего срочного, как мне кажется, но кое-что меня очень настораживает. Буду рад, если ты выслушаешь меня и убедишь, что это лишь домыслы старого брюзги. Тогда мы вместе посмеемся и поговорим о чем-нибудь действительно интересном. А еще ты просто обязан отдать должное кухне приюта. Готовят тут отменно. Надеюсь, ты сможешь выкроить время. С уважением, учитель Хен.